63. Прошло две недели, настала середина ноября. Лора с Филиппом в сопровождении Станисласа и Дофа приехали в Париж на поиски отца. Они поселились в маленькой гостинице возле Ле-Аль. Станислас и Доф в одном номере, Лора с сыном в другом. Станислав добыл в Лондоне адрес Пэла. Все трое, сидя в комнате Лоры, смотрели на карманном плане города, как туда попасть. Улица Бак, ничего сложного. Пойдем завтра, сейчас уже слишком поздно, решил Станислав, желая оттянуть минуту ужасного известия. Все согласились. Никто не знал, что неподалеку оттуда толстяк и Саски возвращались в небольшой пансион в одиннадцатом округе. Они поселились там чуть больше недели назад. Она была нарядная с тех пор, как они оказались в столице. Она всегда наряжалась. Каждое утро ждала встречи со своими. Каждое утро надеялась. Каждое утро Шла с толстяком в лютецию. Они сидели там до вечера, но напрасно.